Глава седьмая. Контракт. Проснулся я в обнимку... Нет, не с Еленой. С котом, как обычно. Ему надо было осветить место грехопадения, чтоб нечистая сила не устроила на нем страшный ритуал превращения меня в еще одного кота. Кот коту не мог быть рабом. Я вышел на балкон и потянулся. Красивая администраторша камнетеса В это время работала, как ей и было положено по расписанию. Поливала цветы и окучивала под ними землю. — Бог в помощь! — пожелал ей Елене. — Уже проснулся? — она посмотрела вверх, прикрыв глаза ладонью. — Как спалось? — Крепче обычного. — Значит, сегодня у нас Анна Михайловна заступает, — произнес я задумчиво. — Она тоже владеет магией крепкого сна? — — Нет, она больше помоги хорошего аппетита. — Это да, аппетит у нее отменный. — Лен, а твоя сменщица говорила, что Андрей, который пропал, общался с каким-то Леонидычем. — Говорила, и что? — Мне надо его расспросить. — Где я могу его найти и в какое время он свободен, — поинтересовался я. — Сергей, ты напрасно ищешь Андрея. Я тебе скажу прямо, ты его не найдешь, и его следов тоже. «Пойми, ты либо с нами и располагаешь всей информацией, либо не с нами и ничего не знаешь. Здесь только так». «А если я уеду домой, а ты мне позвонишь и расскажешь, как здесь все устроено, куда делся Андрей и так далее?» «Предложил я». «Сам додумался», — нахмурилась Елена. «Да, я подумал, раз правда срабатывает только внутри некой окружности, в которую вписан поселок, то почему она должна действовать за ее пределами?» Да, ты находчивый и настырный. Только я не стану тебе ничего рассказывать, потому что сама исчезну, как твой Андрей. Елена принялась ожесточенно рыхлить землю под кустом герании. Даже если ты напишешь на бумаге, а я дома прочту. Какая разница? Информация, она и в Африке, информация. Все-таки я проявлю упрямство и поговорю с этим леонидочем Я был уверен, что смогу наковырять отдельные куски мозаики и сложить их в одну картину, когда различных фактов окажется больше. «Автопредприятие на въезде в поселок. Там бетонный забор и большая металлическая арка с лозунгом. У них, как и у всех, с часу до двух обеденный перерыв», подсказала Елена, не поднимая головы. «Блин, я бы хотел провести обед с тобой», — произнес я с сожалением. Елена окинула меня прищуренным взглядом. «Вот ты болтушка с погремушкой. Думаешь, я не вижу? Чего ты хочешь больше? Журналюга». «Ну, не одними баклажанными рулетиками жив человек, согласен. Но прямо сейчас я бы не отказался». Мне было понятно, к чему она клонила. Елена была права, но я продолжал шутить. «В холодильнике еще много чего осталось от нашего вчерашнего пиршества. Да мы и не ели почти». «Сам сможешь себя обслужить?» — спросила Елена, очищая садовую лопатку от земли. «Конечно, обслужу. Одинокому мужчине не привыкать». Я вернулся в номер, надел халат, который брал всегда с собой в командировке, чтобы чувствовать себя в нем по-домашнему, и вышел в коридор. В кабинете администраторов не осталось ни намека на вчерашний вертеп. Я включил электрический чайник и полез в холодильник. В глаза сразу бросились ватрушки с творогом, и я понял, что ничего другого мне не нужно. Пришлось три раза пить чай в прикуску, чтобы почувствовать предел размеров желудка. в Следующую смену Елены мяч был на моей стороне. Следовало придумать, как ответить не худшим гостеприимством. Ничего умнее, чем заказать шашлыки или роллы, на ум не приходило, и это казалось мне совершенно пресным, скучным. Хотелось удивить Елену городской экзотикой, чего здесь точно не пробовали. Я прошвырнулся по кабинету в поисках новой зацепки и заметил, что той фотографии нет на своем месте. Елена словно догадалась и убрала ее. Я вернулся в номер и сел сочинять ответ для начальства Вчера мне опять было не до него. Непонятно, зачем я вообще пообещал отправлять его вечером. Проведенные мной вчера следственные действия не помогли выявить никаких новых фактов, проливающих свет на творящееся в поселке Мракобесие. Обратил внимание, что местные жители по каким-то причинам не желают покидать поселок и не выезжали за его пределы в течение десятков лет. Объяснение этому странному поведению я не получил. Явных признаков служения к культу тоже замечено не было. Ничего не слышал про собрание, обряды и жертвоприношения Хотя не могу исключить исчезновение Андрея в качестве сакральной жертвы. Сегодня иду к человеку, с которым он общался и, судя по намекам, кутил. В целом, жители поселка производят благоприятное впечатление, если не считать, Адресуемых мне пожеланий уезжать пока не поздно. Впрочем, меня это только еще сильнее мотивирует докопаться до истины. Спасибо, Вячеслав Игоревич, за эту командировку. Ответ пришел не сразу. На здоровье. Чет не густо с фактами, Сергей. Алексей Иванович звонит по три раза в день, а мне ответить нечем. Форсируй обстановку активнее. Прояви свою наглость и обаяние, как ты умеешь. Я усмехнулся ответу. Легко сидеть в кабинете с кондиционером и раздавать указания. Тебе извращаться в инструментарии добычи информации, рисковать, унижаться. А начальству достаточно сдать несколько фраз «ускорь», «поднажми», «думай на два шага вперед». А представьте, что я иду по болоту, и любой совет — поднажать, грозит мне большой вероятностью оступиться и погрузиться в трясину. Никакого крепкого, надежного плеча, работая в редакции, я рядом никогда не ощущал. Мне предлагали рисковать, но в случае серьезных проблем открестились бы и даже пальцем не шевельнули для спасения поэтому я всегда ходил по лезвию бритвы, но старался не терять чувство меры. Барсик потянулся на кровати и широко зевнул. Лениво протянул лапу к солнечному пятну на одеяле и наблюдал, как переливается в нем его здоровая шерсть. Мне казалось, что в гостинице никого, кроме меня, не живет. Но тут я услышал, как в другом конце коридора раздались шаги и хлопнула дверь. Значит, приезжают сюда люди. Какая-то деловая активность тут была. И наверняка случались командировки. Простой человек, возможно, и не увидел бы ничего странного в поселке за пару-тройку дней. Обычная захолустья, простые люди, понятная жизнь. Наверное, благодаря этому Гранитный до сих пор не обрел статуса аномальной зоны. Я сходил в душ, оделся, надушился и был готов к новым свершениям. Елена собиралась подкрашивать оконные решетки. Прямо по ржавчине. Я усомнился, что краска задержится надолго при таком подходе. — А что ты предлагаешь? — Взять шлифовальную машинку с насадкой и счистить ржавчину. Потом купить автомобильный преобразователь ржавчины с цинком и пройтись поверх. А после покрасить. — Как сложно. Зато лет на десять хватит, а так у тебя на следующую весну все снова облезет. — Не поможешь? Елена смутилась, что ее укорили в плохом исполнении работы. — В обмен на информацию. Предложил я. — Все ясно с тобой. Такую цену ты не поднимешь. Елена потянулась кисточкой к раме. Ватрушки были просто огонь, как и хозяйка. А я не хочу запомниться неблагодарным постояльцем Елене понравился мой комплимент. Она с огромным облегчением убрала банку краски в сторону, чтобы поговорить со мной. «Спасибо, Сергей». Щеки Елены покрылись румянцем. «Кстати, я слышал, что у нас новый постоялец». «Откуда он?» Елена напряглась. «Знаешь, я сама не знаю, откуда. Иногда он наведывается в гранитный, живет недолго, ни с кем не общается, потом уезжает». Мое профессиональное чутье подсказало мне, что она не договаривает. Я решил, что по возвращении попробую встретиться с этим мужчиной. «А ты вообще куда такой красивый?» — спросила она, не скрывая ревности в голосе. «Сначала зайду в вашу администрацию, попрошу разрешения порыться в архивах. А ближе к обеду навещу Леонидыча», — ответил я. «Скажи, ты не знаешь, с какого времени надо смотреть документы?» «А какие документы?» — спросила Елена. «Что в них можно увидеть?» «Я сам не знаю, но с чего-то начать должен». «Смотри с восемьдесят девятого, с лета», — тихо посоветовала Елена. «Спасибо. Вот я и купил информацию. Я посмотрел по сторонам и украдкой поцеловал ее в губы» прислушивайся к дверям моего номера если услышишь вопли кота знай с ним все в порядке просто у него театральная постановка и он вживается в роль ладно елена убрала упавшие на лицо локоны без тебя я не стану общаться с ним он ревнивый он моя совесть потому и кастрированный я засмеялся до скорого я сел в машину и завел мотор Елена проводила меня взглядом, кажется, я очаровал ее сам, того не особо желая. Она была интересной девушкой, оставляющей приятное послевкусие и ощущение надежности. Я даже представил, что она, моя жена, и испытал незнакомое чувство успокоенности. Как будто мне удалось делегировать часть своей жизни человеку, который не сделает с ней ничего плохого. С такой Еленой я мог бы работать с большей отдачей, зная, что у меня есть дом, в котором тепло, уютно и ждет не только кот. У здания администрации стояли в рядок три Волги и старый Гранд Чироки. Не дать мне взять шик девяностых. Я открыл дверь, удерживаемую тугой пружиной, и вошел внутрь здесь было тихо только из открытых нараспашку дверей кабинетов доносился шум вентиляторов и клациньье по кнопкам клавиатуры я прошелся по коридору читая таблички на дверях это были сплошные замы по различным видам деятельности и бухгалтерия вы что то хотели молодой человек окликнули меня из кабинета мимо которого я только что прошел я вернулся Женщина в очках на веревочке, с рыжим шиньоном и цветастой блузке, вопросительно смотрела на меня. «Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я журналист, работаю в областном центре в самом крупном издании. Меня отправили сюда в командировку, потому что оказалось, что ваш поселок еще ни разу не упоминался в нашей прессе. Я хочу исправить эту ошибку». Женщина была не готова к этому. Она начала перекладывать бумаги на своем столе, бормоча под нос. «Не знаю. Нас не предупреждали. Надо посоветоваться». Родила она гениальную идею. «Я сейчас. Подождите в коридоре». «Хорошо». Мы вышли из кабинета. Женщина припустила легким бегом на каблуках вверх по лестнице. Хлопнула дверь на втором этаже. Чиновницы не было около пяти минут. «Поднимайтесь сюда!» Раздался ее призыв. Я включил на телефоне диктофон, поднялся на второй этаж и вошел в кабинет главы администрации. Им оказался тот самый Аркадий Петрович, который каждое утро подписывал странные контракты. «Вы еще здесь?» — спросил он сукаризной. «Как видите, пока я не собрал никакого материала про ваш поселок». Люди не очень разговорчивые, — пояснил я, рассматривая кабинет. У стены напротив окон расположились стеллажи с папками, напоминающие больничные регистратуры. По отдельным полкам висели бирки с указателями года происхождения документов. «Это же контракты?» — догадался я. «Да». «Я могу посмотреть?» «Конечно». Аркадий Петрович вынул одну из папок и бросил на стол. — Смотрите. Я не мог поверить, что он так легко согласится. Развязал тесемки и открыл на середине. Пробежался по тексту глазами, перелистал от начала до конца. — Это что за бред? — спросил я. — Вы шутите? Какой-то распорядок дня на неделю. На каждой странице так называемого контракта был расписан по часам и минутам режим дня на каждый день недели. Подъем, водные процедуры, завтрак, работа и так далее. Подробнее, чем я написал, но смысл был такой. Кому бреда, кому и нет. Если думаете, что я вам подсунул ерунду, выберите любой на свое усмотрение, — предложил Аркадий. Я выбрал. Взял папку с более свежей датой. Открыл и увидел, что в ней написано то же самое, только распорядок для другой профессии. «Зачем это?» — спросил я. «Какой в этом смысл?» «Такое, что люди приучены жить дисциплинированно. Это то, чего не хватает всему суетливому миру». «Ого!» Один маленький поселок противопоставляет себя всему миру. Усмехнулся я. Смело. Для нашей смелости есть все основания. Какие же? Хотя я знаю ваш ответ. Знание привяжет меня к этому месту, верно? Верно. Если ты мне надоешь, я расскажу тебе все, что ты хочешь знать, но тогда не обессудь. То есть вы стращаете меня тем, что выбрали для себя. Я поставил его в тупик своим вопросом. Аркадий ответил не сразу. Мы не особо выбирали, но нам пришлось приспособиться и привыкнуть. Хватит уже этих идиотских тайн, Аркадий Петрович. Признайтесь, вы создали у себя в поселке секту, научили некоторых жителей гипнозу, чтобы внушали приезжим всякое немыслимое, и живете обособленно, чтобы никто не разрушил ваш мирок, в котором вы, а может быть и не вы конкретно, царь и бог. Я знаю, как работают секты и как глубоко удается погрузить людей в самый лютый бред, который им проповедуют. Так что вы меня не слишком удивляете. Я выдал тираду без единой передышки. Но знайте, что я тут не просто так. Если я перестану выходить на связь, сюда нагрянет столько полиции» что вашему бардаку раз и навсегда придет конец. Посему предлагаю относиться друг к другу с пониманием. Я не хочу, чтобы уникальность вашего поселка пропала. Пусть тут будет так, как есть, с контрактами, с мистикой и всеми прочими делами. Это даже интересно, как настоящий аттракцион, как Гоголевская деревня. «Существуйте на здоровье!» Я не для того, чтобы разрушить порядок. Мне надо понять, насколько опасна ваша секта и куда делся полицейский Андрей Редько. Будет здорово, если между этими вещами не окажется связи. Я замолчал. Будем сотрудничать или нет, Аркадий Петрович? Дурак ты, Сергей. Говорят тебе, уезжай а ты упорствуешь. Аркадий налил стакан воды из графина и выпил. Придумай любую причину для тех, кто тебя нанял. Уволься. Откажись от денег, но беги отсюда. Нет, Аркадий Петрович. Вместо того, чтобы запугать, вы меня только больше мотивируете не останавливаться. Я погрозил ему пальцем. Тогда считай, что наш разговор — это последнее предупреждение. Даю тебе времени до завтрашнего утра. Не поймешь пеней на себя. «Какие мы грозные!» Я вынул телефон и открыл файл с записью разговора. Отмотал почти до самого начала и включил на полную громкость. «Копия нашего содержательного разговора уже отправлена в государственные контролирующие органы», — припугнул я его отработанным за время работы приемом. «Значит, ты хочешь знать, что здесь происходит?» Спокойным голосом поинтересовался Аркадий Петрович. «Вот это уже другой разговор!» — обрадовался я и выдвинул стул из-под стола, собираясь слушать. «Не надо, Аркаша! Вы сейчас на взводе и наделаете глупостей!» Помощница в пестрой блузке встала между нами. «Сергей, уходите! Не испытывайте нас!»